Глава сорок первая. Германия, Потсдам, дворец Сан-Суси. От ярко горящего камина уютно веяло теплом Это было особенно приятно при мысли о холодных октябрьских ветрах за окнами дворца. Вообще кабинет производил впечатление надежности, утвердившейся еще с прошедшего века, и даже бушующие за окном бури двадцатого столетия оказались не в силах были ее пошатнуть. «Присаживайтесь, генерал!» Сидевший перед камином кайзер Вильгельм кивнул на второе кресло, стоявшее рядом. «Благодарю, Ваше Величество!» Вальтер Николае, считанные дни назад сменивший мундир полковника на генерал-майорский, не без удовольствия присел, наслаждаясь теплом. К «Коньяку?» — предложил хозяин дворца, указав здоровой рукой на столик рядом, с бутылкой, парой рюмок и небольшим блюдом с бутербродами. «Благодарю, не откажусь», — благодарно кивнул Николай, взяв бутылку и наполняя рюмку благородным напитком. «Шустовский?» Разведчик с легким удивлением взглянул на этикетку, возвращая бутылку на место. Смакуемый небольшими глотками коньяк из бокала приятным теплом быстро разлился по организму. Вальтер закусил бутербродом, с свежим, явно только с фермы сыром, на хлебе недавно из печи, взяв со столика до военные запасы усмехнулся кайзер в свете недавних событий весьма символично не находите о да николай машинально прикоснулся к голубому максу на шее голубой макс немецкое прозвище ордена за заслуги одно из высших наград второго рейха крест он получил за организацию успешного восстания в ирландии и пацифистских выступлений в британии а также активизацию сепаратистских настроений в Шотландии и Уэльсе, одновременно с погонами генерал-майора, пожалованными за содействие прорыву немецкими войсками фронта Антанты. «Русские весьма помогли нашему наступлению во Франции. Думаю, без их содействия наши успехи получились бы значительно скромнее. Если бы были вообще. Этот полковник Климов с его предложением стал поистине даром судьбы». «Без него даже, несмотря на революцию у французов, наверняка случилась бы очередная бессмысленная бойня вроде Вердена», — мысленно закончил разведчик. «Это верно», — Вильгельм довольно улыбнулся. «Таких побед у нас не было даже в первые два года войны. Да, мы занимали и побольше территорий, и на Западе, и на Балканах, и особенно на Востоке, но такого разгрома, как в мешке между Кале и Дюнкерком, наши враги еще не знали». Полагаю, эту операцию станут изучать в военных академиях всего мира. И, конечно, не забудут того, кто настоял на том, чтобы продолжать без перерыва наступление на берегах по Декале, пока противник не сдастся или не будет полностью уничтожен, польстил Вальтер Кайзеру, вспомнив русскую пословицу о каше, которую маслом не испортишь. Хотя в данном случае скорее медом, улыбнулся Николай в свои мысли. Впрочем, и правда, все вышло здорово. И заслуга кайзера тут в самом деле есть. Только он сумел переломить упрямство Гинденбурга, Людендорфа, гофмана и прочих идиотов, желавших непременно въехать на белом коне в Париж. Как будто взятие столицы обязательно означает победу в войне и капитуляцию врага. Сербы и бельгийцы с этим поспорили бы. Да и русские с испанцами, если вспомнить Мадрид с Москвой при Наполеоне. «Будем надеяться, генерал, будем надеяться». Кайзер от тонкой лестии, правда, расцвел, разлив шустовский из бутылки по рюмкам и подняв свою. «Празит!» «Празит!» — поспешил ответить на августейший тост генерал-майор, по примеру монарха, выпив коньяк и закусив бутербродом. «Да, наши дела во Франции идут прекрасно», — самодовольно продолжил Вильгельм, насладившись коньяком. «По последним данным, наши войска подтянули резервы, и если Пуанкаре продолжит дальше упрямиться и не капитулирует в течение недели», форсируют Сомму и начнут наступление в сторону Руана и Гавра. Подозреваю, что этому воинственному клоуну Пуанкаре вскоре придется поискать себе другую столицу. Конечно, если во Франции останется место, где он сможет разместиться со своим правительством. Его солдаты бегут к Блюму, а тот уже запросил перемирие и готов подписать мир в ближайшее время. Ему это необходимо, чтобы усидеть в своем кресле генерального председателя после провалившегося мирного наступления. Хюльман сообщает из Швейцарии, что представители Блюма передали свои мирные предложения. Они готовы забыть Эльзас и Лотарингию, согласны принять аннексию Бельгии и Люксембурга, только бы мы не трогали территорию, собственно, Франции. За это они готовы отдать нам колонии в Западной и Экваториальной Африке, в Сомали и Индокитае, а также Марокко. Этот социалист Блюм, На деле настоящий гешефтмахер Как легко отдать то, что не в твоих руках Ведь колонии контролируют правительство Пуанкаре Которое, по моим данным, уже завело переговоры с Японией Об уступке Индокитая, Гуанчжоу-Ваня и своих концессий в Китае А также островов Хорн и новых гибрид в океании В обмен на присылку японской армии во Францию, кивнул Николай Аналогичные переговоры Пуанкаре ведет и с Абиссинией, предлагая за аудиту и принцу тефери МакКонану уступку французского Сомали с желанным выходом к морю за их солдат в товарных количествах, а также с Бразилией, которой французы предлагают часть своей Гвианы, а еще, по желанию Рио-де-Жанейро, любую колонию в Западной или Экваториальной Африке, Мавританию, Сенегалию, Гвинею, берег Слоновой Кости, Догомею, Габон, Конго, лишь бы только послали во Францию побольше войск, Кстати, по Анкаре тут не одинок. Британцы тоже ведут переговоры с той же Бразилией и с Венесуэлой, соблазняя их кусками британской гвианы с Аргентиной, предлагая флокландские острова и Южную Джорджию, с Колумбией, Эквадором, Перу, Чили, заманивая своими островами в Тихом океане. Новые гибриды, архипелаг Гилберта, острова Эллис, Соломоновые острова, Фиджи и прочие, лишь бы прислали побольше солдат. И есть у меня подозрение, что эти благородные доны под пальмами согласятся. Одно дело править банановой республикой, и совсем другое — республикой с колониями. Это почтенно, солидно. Прямо как в Европе. Азию они тоже не забыли. Торгуются с Сиамом, покупая их солдат за сопредельные части Малайи и Бирмы. Афганскому миру предлагают изменить границу с Индией в его пользу и признать независимость. С Китаем тоже ведут торг. Правда, тут в уплату за солдат идут не земли, а суверены и гинеи в карманы местных генералов и правителей. Кроме того, буквально сегодня я получил сообщение из Лондона. В недрах кабинета Ллойд Джорджа готовится акт о предоставлении Индии прав Доминиона. Понятно, что расплачиваться за статус как у белых людей в Канаде или, скажем, Австралии, индусам придется огромными порциями пушечного мяса, побольше, чем до этого. Впрочем, национальный конгресс на это вполне согласен, лишь бы получить власть над соплеменниками. Ну и из других колоний Лондон продолжит выгребать все, что можно. На острове-то они призыв прекратили, боясь внутреннего взрыва. С Ирландией тоже ничего не выходит. Боюсь, вскоре мы увидим нашествие на Европу таких орд, каких не видели со времен халифата и монголов. Полагаете, все эти желтые и черномазые обезьяны «Вместе с краснокожими и чернокожими дикарями и черт знает с какими еще помесями полудикарей из Южной Америки могут быть для нас опасны?» — нахмурился Кайзер. «Все могут быть опасны, Ваше Величество, если их много», — пожал плечами Вальтер. «Даже пчелы и муравьи. Вспомните восстание туземцев в нашей юго-западной Африке, подавленное десять лет назад. Сколько пришлось с ними возиться». А ведь у них с оружием и командирами, умеющими воевать в современном бою, было сильно хуже, чем у наших врагов. Ресурсы Антанты великие. Их хватит, чтобы вооружить весь этот сброд с трех континентов и, наскоро натаскав, бросить против наших солдат, заваливая их мясом. Ведь у нас многие полки на фронте численностью не превышают батальон и годятся только для обороны, но не для наступления. Тем более, что... Не всех, кого Антанта потащит в Европу, можно назвать сбродом. Те же японцы все-таки ухитрились победить Россию в свое время. Да, им сильно помогли проблемы русских с транспортом и идиотизм правительства императора Николая и его генералитета, но тем не менее. Наш военный атташе Хаусхофер одобрительно отзывается о японских солдатах, считая их очень дисциплинированными, упорными и не боящимися умереть за своего божественного императора, как крестоносцы не боялись умереть за Христа. Сиамцы и афганцы тоже, бывало, побеждали французов и англичан. Армии Бразилии и Аргентины уж точно не хуже тех же португальцев, которые неплохо дерутся против нас, надо признать. Племена Абиссинии тоже довольно воинственны. Недаром за 2000 лет эту страну никто не смог завоевать. Да и в остальной Африке есть смелые туземцы, вроде Масаев. Наш Летто Форбек может подтвердить. Если Антанта пригонит в Европу всю эту орду, подкрепив американцами, целая армия которых недавно прибыла на юг Франции, то даже если мы возьмем Руан и остальную Нормандию и выйдем к Бискайскому заливу у Нанта, они смогут удержать Британь. Море вокруг полуострова в их власти, есть удобные порты, а армариканские горы на востоке, если их укрепить, станут слишком трудно непреодолимой для нас позицией, поддержанной крупными резервами. А собрав там достаточно сил, Антантос сможет начать контрнаступление. Хотя главный удар не обязательно должен быть во Франции. Им ничто не помешает ограничиться там отвлекающими действиями, а основное наступление развернуть из Италии, или из Греции, или даже с обоих направлений, отрезав нас от Балкана и базы на Средиземном море, вместе с нашими болгарскими и турецкими союзниками, угрожая отнять у нас румынскую нефть и венгерский хлеб. «Вы правы, генерал, вы правы», — совсем омрачился Вильгельм. «Англосаксонские торгаши подняли против честных немцев, обделенных судьбой местом под солнцем чуть ли не весь мир. Верно, говорят, боже, покарай Англию, а теперь еще и Америку». Кайзер налил в рюмку шустовского и махнул коньяк разом, заев бутербродом с балтийским угрём. «Поэтому нам нужен мир с правительством Блюма и как можно скорее», уверенно ответил Николай, не последовавший примеру монарха. «Ради этого можно согласиться взять такую сомнительную валюту, как африканские и азиатские колонии французов». Это несколько подорвёт легитимность сделок правительства по анкаре по обмену контролируемых им колоний на азиатские, африканские и южноамериканские войска. Полагаю, контрибуцию для Блюмовской Франции тоже можно сильно урезать. А если и брать, то углем, рудой и прочим сырьем. Все равно деньгами правительство Блюма небогато. Золотой запас, вывезенный в Бордо три года назад, находится во власти Пуанкаре и под защитой американцев. Более того, вчера я узнал, что его вроде бы начали перевозить на Мартинику. Мало того, французские банкиры хоть Блюм их и не трогает, После грабежа восставшим русским экспедиционным корпусом банков в Лионе спешно переводят свои активы в другие страны, прежде всего за океан. Ротенао это подтверждает. Но мирный договор с Парижем сейчас важнее денег. Он позволит снять наши войска с южной части французского фронта и поддержать наше наступление на севере. Кроме того, тогда Антанта потеряет возможность подвозить подкрепления и грузы в южные порты Франции. Особенно если Блюм приберет к рукам те южные районы, где осталась власть по Анкаре. Думаю, моя служба сможет посодействовать торжеству социалистической революции в тех местах, усмехнулся генерал-майор. Германская разведка помогает социалистической революции, хоть бы и во Франции. Вильгельм криво улыбнулся, заедая неприятное впечатление бутербродом. Что бы сказали дед, отец и этот старый засранец Бисмарк? которых привела в ужас коммуна в Париже 46 лет назад. «Да простит мне, Ваше Величество, некоторый цинизм», начал Николай, «но вызванный парижской коммунной ужас не помешал славной памяти кайзеру Вильгельму I и его канцлеру в полной мере использовать эти страхи для выбивания согласия на устраивавшие Германию условия мира у французов, которых коммунары ужасали еще больше». В конце концов, Лучшая социалистическая революция во Франции, чем у нас после проигранной войны. Не опасайтесь дурного примера. Кайзер вперил острый взгляд в своего начальника разведки. Опасаюсь в известной мере, Ваше Величество, честно признался Николай. Но все же надеюсь, что у нас этого не случится. Были ведь примеры в 1789, в 1848, в том же 1871 году, но немцы оказались достаточно благоразумными. По большей части. Да и наши социалисты, в большинстве умеренные филистеры, которым, несмотря на их зажигательные речи в парламентах и на разных сборищах, да громкие статьи в прессе, меньше всего хочется коммуны в Берлине. Разведчик позволил себе презрительную усмешку. Хотя от республики по образцу американской они бы не отказались. Но, думаю, если рейх победит... Обыватели предпочтут монархию как гаранта порядка и получения компенсации за все тяготы войны. Как говорится, в Германии не может быть революцией, так как революции в Германии строго запрещены. На этот раз усмехнулись и генерал-майор, и кайзер. Остается только надеяться на это. Вильгельм снова стал серьезным. Я сегодня же телеграфирую в Берн Кюльману, чтобы подписывал мир с представителями Блюма. «Черт с ними, пусть платят колониями! Выиграем войну, эти колонии в любом случае станут наши, а если не выиграем, тогда нам не только французских, но и своих колоний не видать!» «Полностью согласен с вашим величеством», — наклонил голову Николай. «Надо как можно быстрее подписать этот договор и добиться его ратификации обеими сторонами, пока Блюм еще правит в Париже и готов на все, чтобы сохранить свое шатающееся кресло». «Думаете, он недолго просидит?» с интересом спросил Кайзер. Практически уверен, разведчик утвердительно кивнул. По сообщениям моих агентов, его позиции ослабевают. Массам не нравится его нерешительность. В частности, отказ от экспроприации банков и военных заводов. А военными сейчас во Франции стало подавляющее большинство заводов и фабрик, и рабочие там недовольны условиями труда и его оплатой. Крестьяне, которых большинство среди солдат, как и мелкие буржуа в городе, хотели бы избавиться от долгов и вернуть закладные, отданные банкирам. Это стремление разделяет и немалая часть среднего класса. Раздражает народ и уступчивость правительства Блюма к требованиям американцев и особенно англичан. А недавний крах, затеянный с его участием битвы за мир, Николай снова позволил себе усмешку, окончательно изгадил его репутацию. «В общем, Блюм повторяет путь русского премьера Керенского». Даром, что он не такой фигляр, как эта убогая пародия на русского Бонапарта. Того тоже подкосило провальное наступление в июле. В социалистических и синдикалистских организациях, входящих в ЮСФЛ, латинская аббревиатура СССР, Блюма, радикальные настроения растут как на дрожжах. Еще быстрее усиливается популярность некоего французского революционного фронта, особенно влиятельного среди солдат. «Готов поставить тысячу золотых марок против фенинга что довольно скоро именно ФРФ сформирует новое правительство в Париже, выкинув Блюма на свалку». «На смену жерандистам идут якобиенцы», — прошептал Вильгельм. «Генерал, а что собой представляет этот ФРФ? И откуда он взялся?» «Честно говоря, Ваше Величество, я и сам в недоумении», — Николай развел руками. Выскочил в этом году как черт из табакерки и сразу громко о себе заявил, стремительно набирая популярность. Впрочем, это неудивительно. В партию вступили лучшие перья Франции, взяв на себя агитационно-пропагандистскую работу. Да и у ее лидера язык отлично подвешен. Великий артист и демагог потрясающий. Его окружение в Центральном комитете ФРФ тоже из таких. Что удивительно, они до сих пор не перегрызлись, как это бывает, когда собираются яркие личности держатся вместе и работают сообща. Учитывая, что как раз ФРФ стоит за началом восстания свергнувшего правительство анкаре Ведь именно этим фронтом были подписаны листовки, сброшенные нашими перекрашенными самолетами на французские войска после бойни Невеля. Репутация партии с начала революции стояла очень высоко, хотя поначалу ФРФ держался в тени. Их идеи представляют смесь социализма, причем не ортодоксально марксистского, вроде исповедуемого нашими социал-демократами или социалистами Блюма, с умеренным анархосиндикализмом и приправленный патриотизмом. «Патриотизмом?» — насторожился Кайзер. «И вы считаете, что для нас это будет хорошо?» «О, на этот счет не стоит беспокоиться, Ваше Величество», — улыбнулся Николай. «Патриотизм там, как и социализм, довольно своеобразный. Он направлен не против нас» а против международных банкиров и англосаксов, в первую очередь островных, которых ФРФ обвиняет в разжигании войны ради их прибыли и в втягивании в нее Франции, чтобы использовать французов как пошечное мясо, нажиться за счет Франции и в итоге ослабить и ограбить. Именно ФРФ яростнее всех требует немедленного заключения мира. — То есть, свергнув Блюма, они не перестанут соблюдать мир с нами? — спросил Вильгельм. «Я в этом не сомневаюсь, Ваше Величество», — кивнул генерал-майор. «Скорее даже именно с ними мы бы заключили этот договор гораздо быстрее». «Ну, тогда пусть делают у лягушатников, что хотят», — успокоился кайзер. «Лишь бы подписанные обязательства выполняли». «И все же, какие странные события происходят в мире, генерал!» «Не могу отрицать, Ваше Величество». «И правда очень странные», — согласился Вальтер. «Что делать?» Прежний мир ушел в прошлое с первыми выстрелами этой войны. Медный век сменился железным. Надо приспосабливаться, чтобы выжить и преуспеть. Думаю, это не последняя социалистическая революция в этом столетии, в том числе и в Европе. В об Ирландии? поинтересовался Вильгельм, снова наливая в свою рюмку Шуставского и кивнув на рюмку начальника разведки. «Возможно», — Николай, выпив коньяк и закусив, покачал головой. Хотя полной уверенности у меня нет, слишком там сильно влияние Ватикана. К тому же после расстрела англичанами Конноли, при подавлении прошлогоднего восстания, у ирландских социалистов нет такого же авторитетного, динамичного и последовательного лидера. Так что не факт, что они смогут добиться в Ирландии даже того, чего добились их коллеги во Франции. Хотя Ирландская республика после этой войны наверняка появится на карте мира. По сути, мы и так смогли выжать из этого восстания максимум возможного. Фении, социалистическая гражданская армия, ирландские волонтеры объединились в республиканскую армию, к которой примкнули ирландцы всех убеждений. Даже умеренные гомрулеры и парламентаристы присоединились к восстанию. Да что там, они сумели даже договориться с протестантами ольстера несмотря на три с лишним века вражды, предложив свободную федерацию с возможностью самоопределения. И теперь недавние лоялисты-юнионисты в Белфасте и других местах вместо поддержки Лондона соблюдают строгий нейтралитет, а некоторые даже присоединились к ирландскому движению. Республиканская армия освободила всю Ирландию, кроме прибрежных городов, где британские гарнизоны поддерживают пушки королевского флота. Хотя и их британцы контролируют весьма условно и только днем, а по ночам там хозяйничают ирландцы. Тут, конечно, очень помогла наша помощь, наши юботы и дирижабли, подвозящие ирландцам оружие, включая тяжелое. Наши бомбардировщики, перелетевшие в Ирландию и перекрашенные в цвета Ирландской республики, держат под прицелом все порты острова. И к тому же регулярно бомбят Англию с куда большим успехом, чем с бельгийских аэродромов. А над Шотландией и Уэльсом рассыпают миллионы листовок с призывом к освобождению. И этот призыв находит все больший отклик. В Ирландию даже стали пробираться на рыбачьих лодках шотландцы и валийцы, скрывающиеся от призыва, чтобы пройти военную подготовку. Пока их немного, но все с чего-то начинается. А когда наши войска займут Нормандию, в Ирландию смогут долететь и наши истребители с подвесными баками. И тогда ирландская авиация станет еще активнее. Кстати, барон, Наши летчики вам очень благодарны за изобретение подвесных баков. Кайзер улыбнулся. Крайне полезная вещь по отзывам пилотов. Недавно я принимал братьев Рихтокфен. Они в восторге и просили передать вам их благодарность, что я с удовольствием и делаю. Ваше Величество, я счастлив помочь нашим героям всем, что в моих силах. Разведчик склонил голову. Вообще-то подвесные топливные баки были идеей Климова переданный Николае через одного из их агентов, подосланных к полковнику. Но не говорит же об этом Кайзеру. Тем более, что Климов сам передал идею и абсолютно не настаивал на сохранении своего приоритета. А немецкие летчики с подачи начальника разведки использовали толком его изобретение, резко увеличив дальность полетов. По сообщениям агентуры по ту сторону фронта, авиаторы «Антанты» очень удивлялись тому, что немцы стали летать так далеко. И не только добираясь без проблем из Пикардии в Ирландию, а оттуда, легко перемахивая через Ирландское море в Британию, с бомбами либо листовками сепаратистского или пацифистского содержания, долетали до Марселя с Тулоном и даже до Бордо. Истребители, конечно, так далеко не забирались, но тоже прилично нарастили время пребывания в воздухе, что весьма положительно сказалось на результатах воздушных боев. «То-то знаменитый Красный Барон и его брат в таком восторге!» А антантовцы пока так и не догадались, почему немцы стали летать гораздо дальше и дольше. Конечно, баки-то немецкие пилоты сбрасывали в воздухе. Пойди их потом найди. И даже найдя, догадайся, для чего служила эта жестяная лепешка и откуда она взялась. Со временем противники узнают, разумеется. Но в этой войне подвесные баки использовать вряд ли успеют. «Я тоже хочу поблагодарить вас, генерал», — заметил кайзер. Ваши идеи оказались чрезвычайно полезны, особенно подброшенный ирландцам план федерации, лишивший Лондон поддержки протестантов. Наши офицеры, посланные в Ирландию обучать республиканцев военному делу, не нахвалятся на ирландских добровольцев, которые с 14-го года воевали в нашей армии против англичан и были посланы на родной остров с нашими инструкторами. Они так рекламируют среди соотечественников нашу армию, что эти буйные ирландские республиканцы позволили навести у себя чуть ли не прусский орднунг, что по отзывам наших офицеров положительно сказывается на боевых успехах республиканской армии. М да кто бы подумал до войны, что мои офицеры будут учить восставших республиканцев свергать законную власть короля, да еще моего родича. Но видит бог, не мы это начали. В Лондоне подбивали подданных на бунт против помазанников божьих с конца 18 века, Весьма удачной оказалась и ваша идея доставлять оружие и боеприпасы на остров, на наших юботах и цепелинах, временно переключив их с охоты на транспорты и бомбежек городов. В Ирландии они принесли больше пользы, особенно цепелины, перевозя по вашему предложению на внешней подвеске пушки от 3 до 6 дюймов, бронеавтомобили и даже трофейные легкие французские танки Рено, не влезавшие в люки подводных лодок. «По донесениям наших инструкторов и советников при командовании республиканской армии, появление этих орудий и бронетехники с обученным персоналом в боях в Ирландии стало крайне неприятным сюрпризом для британских войск, надеявшихся на легкую победу, полагая, что у ирландцев нет ничего, кроме винтовок, да и то лишь в лучшем случае, как было в прошлом году в Дублине». И Кайзер рассмеялся. Николае осталось только согласно кивнуть. Вики посылку в Ирландию опытных инструкторов-советников из фронтовиков в компании ирландских добровольцев, воевавших на стороне Германии и бывших злейшими врагами английской власти в Ирландии. А после возвращения ставших переводчиками, инструкторов, конечно, отбирались с знанием английского, но не все знали его достаточно хорошо для объяснения специфичных терминов, да и ирландский диалект английского довольно сильно отличается от английского в Лондоне – И пропагандистами немецких военных порядков, расхваливая их землякам на их родном языке, тоже придумал русский полковник. Он же предложил в дополнение к подводным лодкам задействовать дирижабли, в том числе для доставки в Ирландию негабаритных грузов. Но к чему Кайзеру знать все эти подробности? Тем более, что русский полковник и сообщил все это начальнику немецкой разведки, чтобы тот использовал его задумки против Англии по своему усмотрению. Впрочем, Николай считал, что отблагодарил Климова за его идеи, сообщив через Матухари об американской погоне и высадке Янки на юге. Но ничего этого Николая не собирался говорить ни Вильгельму и никому другому. В конце концов, ни ему, ни Климову это просто не нужно. Странный русский полковник вышел на доверительный контакт с начальником разведки Рейха, а о подробностях этого контакта всем прочим знать незачем поэтому разведчик ответил осторожно. В результате восстания в Ирландии сорвана мобилизация. Ирландцы-католики, если и идут воевать, то только в республиканскую армию. Даже протестанты Ольстера заявили, что не пойдут воевать на континент, а если их попытаются заставить, присоединяться к восстанию. Вместо получения подкрепления англичанам пришлось задействовать немалые силы для борьбы с восстанием, без особого успеха, замечу. Кроме того, Ирландия точнее, освобожденная республиканцами территория, превратилась в наш аэродром, с которого можно легко достать главные промышленные центры Британии и основные порты, куда подвозят подкрепления и грузы из-за океана, а также в заправочную станцию для наших юботов. В Ирландии много угля и еще больше торфа, Наши цепеллины, помимо оружия, перевезли на остров разработанное нашими инженерами оборудование для кустарной перегонки угля в нефтепродукты, работающие на торфе. Ничего сложного там нет, так что ирландцы быстро наловчили сделать такие же и гнать из местных углей легкие и тяжелые фракции. Часть они используют для собственных нужд, в том числе для создания зажигательных снарядов, которые удачно применяют по бронетехнике противника, а другую часть — заправляют в баки наших юботов, в укромных бухтах по ночам. Что сильно облегчило работу наших подводников против вражеских торговых и военных кораблей в морях, омывающих британские острова, а также Атлантическое побережье Франции. Кроме того, пример Ирландии вдохновил многих в Шотландии и Уэльсе на борьбу против мобилизации и участия их стран в войне. А глядя на эти части королевства, И в Англии стала подниматься волна пацифизма и неповиновения. Так что кабинету Ллойд Джорджа пришлось прекратить мобилизацию и в Британии, хоть и не объявляя об этом официально. Хотя большую часть мобилизационного ресурса своего острова они еще раньше успели перебросить на континент. Это все, что мы можем получить от ирландского восстания. Ирландцы, конечно, дерутся храбро, но между ними и нами море, контролируемое вражеским флотом, как и между ними и Англией». «Что-то я не замечаю в ваших словах энтузиазма, генерал». Кайзер внимательно взглянул на Николая. «Вы не верите, что восстание в Ирландии заставит Англию выйти из войны?» «Восстание сильно осложнило жизнь англичанам и доставило им массу проблем, ваше величество». Вальтер твердо смотрел в глаза монарху. «Но этого недостаточно, чтобы выбить Англию из Антанты». Те, кто правит в Лондоне, не готовы расстаться с присвоенным в прошлом веке статусом первой из великих держав. И они понимают, что проиграв войну, потеряют этот статус. Уже четыре десятилетия, как Англия перестала быть фабрикой мира, уступив первенство сначала нам, а затем Америке. Потому Лондон и стремится с конца прошлого века любым способом ограничить и ослабить Германию. А лучше совсем уничтожить как единое государство, вернув времена до Седана и Садовы, а еще лучше – до Зольфи Рейна. Зольфи -рейн, таможенный союз германских государств, созданный в 1835 году, положил начало единому рынку Германии и стал основой создания Второго Рейха. К тому же за время войны Англия влезла в огромные долги своим заокеанским кузенам, а эти шейлоки намерены вернуть каждый свой доллар с процентами – и требуют свободного доступа своего капитала в британские колонии. Стоит Лондону на это пойти, и колонии Англии станут колониями Америки, хотя, скорее всего, американцы объявят их все, или большую часть, независимыми, как поступили англичане с колониями Испании в Южной и Центральной Америке век назад, скупив на корню все эти республики и их правителей. А теперь еще островитяне вынуждены дать статус доминиона своей «жемчужине», на полуторавековом грабеже которой и расцвела их империя, над которой не заходит солнце. Да, какое-то время они сохранят ключевые позиции в экономике нового доминиона и контроль над внешней политикой, как сохраняют в пяти уже имеющихся. Но рано или поздно те, кто будет править Индией, получив независимость во внутренних делах, зададутся вопросом, почему страна с населением раз в десять больше и потенциально намного богаче? должна оглядываться на Лондон, и это станет концом британского величия. Очень быстро их остров станет тем, чем был до 17 века, европейским захолустьем. Единственный шанс Англии избежать такой судьбы, рассчитаться по долгам и продлить свое могущество, это победить и ограбить Германию, попутно убрав успешного конкурента с европейского и мирового рынка еще у них есть планы на раздел и захват китая которые они реализуют с тридцатых годов прошлого столетия но тут все неяс в последние десятилетия у лондона там появились сильные конкуренты в лице америки и японии к сожалению наша политика в китае была недостаточно энергичной можете не щадить мое самолюбие генерал махнул здоровой рукой вильгельм она была бескрыла и непоследовательной чего уж там тут все виноваты И Каприви, и бэтман и я. Но больше всего Бисмарк, запутавшийся в мелких европейских интригах, пока другие делили мир. Эх, сколько всего интересного в Азии, Африке, Океании было упущено. Вспомнишь, так плакать хочется. Значит, вы считаете, что Англия не смирится? Пока не лишится господства на море и колонии с их богатствами и рынками? Нет, Ваше Величество, твердо ответил Николай. Во всяком случае, пока в Лондоне не убедятся, что война обходится им слишком дорого, а успеха принести не может. Кроме того, есть еще Америка, которая хочет вытеснить нас с мировых рынков, как самого сильного конкурента. Ресурсами она мало уступает Англии, промышленность имеет мощнее, к тому же за время войны прибрала к рукам большую часть золота стран Антанты, при этом не устала от войны и не истощила свои силы. Янки, в силу присущих им самоуверенности и невежества, уверены в быстрой победе и с энтузиазмом идут в армию. Я, конечно, принял меры. «Какие меры?» – заинтересовался мрачный кайзер. «С позволения вашего величества я организовал переброску через Скандинавию и Голландию в пока еще нейтральные Колумбию и Венесуэлу, а также в некоторые страны Центральной Америки опытных офицеров и оружия» продаваемого подставными скандинавскими и голландскими компаниями, таким же компаниям в Южной и Центральной Америке. Эти офицеры должны тайно ввести оружие с помощью контрабандистов или на наших юботах в Мексику и в Никарагуа с Панамой, а также на Кубу, в Гаити и Сандоминго, развернув в островных и центральноамериканских республиках партизанскую войну против американской оккупации, а в Мексике активизировать революционное движение направив его против американцев, ну и англичан тоже. Вальтер перевел дух. Эти планы он тоже получил от полковника Климова, но детально разрабатывал их уже сам и считал своими. Вместо отправки изрядной части войск в Европу, Вашингтон должен будет бросить их на подавление восстаний на юге. Кроме того, я планирую заслать своих агентов через Голландию, в их Ост-Индию, также ввезя туда по фиктивным контрактам между подставными голландскими фирмами побольше оружия, которое затем можно будет контрабандой перебросить на Филиппины и в Китай для местных националистов. Если удастся поднять филиппинцев против американской власти, а китайцев против захватов и вмешательства тех же американцев, японцев и англичан. Хотя должен признать это все очень сложно, в отличие от нового света, и не факт, что получится сами североамериканские штаты я собираюсь заслать агентов под видом нейтралов, особенно из Южной Америки, которые организуют там пропаганду против участия в войне, знакомя американцев со всеми ее ужасами, объединив для этого изоляционистов, пацифистов, социалистов, анархистов, до да всех, кто там будет против войны. Очень удачно, что американские власти ввели воинскую повинность во всех штатах и территориях. Американцы очень не любят, когда их гонят воевать принудительно. В прошлый раз во время войны против Южных Штатов это привело к восстанию в Нью-Йорке и заговору с целью отделения ряда штатов. Американец военную службу воспринимает как работу, такую же, как на заводе, в конторе, на ферме или еще где. Он нанялся по собственному желанию, ему платят, он должен за эту плату делать, что скажет. Работа в армии может быть опасной, Но где-нибудь в шахте тоже опасно. Да не так уж она и опасна. Воевать приходится в основном против индийских племен с каменными топорами и стрелами или с слабыми странами Испанской Америки, погрязшими в междоусобной грызне. Но когда в армии служить заставляют против желания, для американцев это означает приравнивание к неграм на плантациях во времена рабства. На этом можно сыграть. «Мне нравятся ваши идеи, генерал», — повеселел Вильгельм считайте что получили мое одобрение держите меня в курсе непременно ваше величество кивнул николай проблема америки и других резервов фонтанты приводит нас к проблеме наших резервов их нам категорически не хватает ваше величество позвольте высказаться откровенно позволяю барон кивнул кайзер после чего допил остававшийся в его рюмке коньяк заживав бутербродиком «Для откровенного разговора я вас и позвал». «Ваше Величество, мы не можем продолжать войну на два фронта», решительно заявил начальник разведки. «Эта война нас обессиливает и лишает шансов на победу. Разделив наши силы, мы нигде не можем быть достаточно сильны, чтобы победить». «И что вы предлагаете?» Вильгельм смотрел с явным интересом. «На Западе нам остается только побеждать», твердо ответил Николай устраивающий нас мир без этого невозможен. Значит, надо избавиться от Восточного фронта. Мир с Россией позволит нам высвободить силы, которых нам не хватает на других фронтах. С этими резервами мы сможем вообще ликвидировать фронт на Балканах, оккупировав Юг Албании и континентальную Грецию и сбросив войска Антанты в море. Также мы сможем выбить из войны Италию, разгромив Итальянский фронт и заняв сапог, или хотя бы оккупировав Северную Италию, где сосредоточена большая часть их промышленности, заняв удобные для обороны рубежи в Альпах и Апеннинах. А там можно будет окончательно решить в нашу пользу кампанию во Франции, сбросив Антанту в океан. Далее можно через Турцию перенести военные действия в Азию и Африку, отвоевывая колонии. «Не думайте, что я этого не понимаю», — нахмурился кайзер. «Я предлагал мир кузену Ники, но он отказался» поставив верность Антанте даже выше безопасности своей любимой семьи. Болтливое ничтожество, правящее сейчас в Петербурге, тем более не способно пойти на сепаратный мир. Есть те, кто способны. Часть из них уже в России. Это социал-демократы, большевики, во главе с Лениным Ульяновым и Бронштейном Троцким. В ближайшее время они свергнут упомянутое болтливое ничтожество и создадут свое правительство. «Правда, с ними все сложно», — теперь нахмурился уже генерал-майор. «У них слишком радикальная программа, с примесью откровенно утопических идей. Наверняка вызовет в России гражданскую войну, собственно, они к этому открыто призывают, причем их противники будут искать помощи у Антанты и не признают подписанного новой властью мира с нами. Кроме того, эти «большевики» свято верят в мировую революцию в ближайшее время, в том числе и у нас» и будут всячески затягивать переговоры, ожидая победы революции в Берлине и Вене. «Они идиоты?» – удивленно спросил Вильгельм. Фаначки, пожал плечами Николай. «Я бы им не доверял. Для них все правила поведения в современном обществе, в том числе соблюдение подписанных обязательств, не более чем буржуазные пережитки, которые можно отбросить, когда станет выгодно. Но на них свет клином не сошелся». Другая часть направляется в Россию из Франции. Вы упомянули их в начале этого разговора. «Русский экспедиционный корпус, бросивший фронт?» — кивнул Кайзер. «И его командир... Оберст... Оберст... Как же его? Климов, Ваше Величество, пришел на помощь монарху Николаю». «Да, именно Климов. Вы докладывали о полученных от него листовках ФРФ, которые с помощью наших авиаторов стали спичкой, зажегшей пламя революции во Франции» а потом о его предложении открыть фронт. «Кстати, так как Климов явно связан с ФРФ, вы не считаете, генерал, что этот фронт появился при помощи русских?» Кайзер вопросительно взглянул на генерал-майора. «У меня была такая мысль, Ваше Величество», — покачал головой Вальтер. «Помимо листовок у Климова роман с дочерью русского посла во Франции из вольского Еленой, которая уже несколько лет общалась с французскими литераторами, теперь занятыми в ФРФ пропагандой». Хотя богемные знакомства еще ничего не значат. В салонах кто только с кем не знакомится. Кроме того, Климов тесно сотрудничал с русским военным агентом во Франции, графом Игнатьевым, нос вполне определенной целью. Дополнительно вооружит сначала свою роту, а затем и бригаду, самозарядными винтовками Мандрагона, гранатометами, переделанными из охотничьих ружей, предназначенных для охоты на слона, доспехами, бронированными транспортерами для пехоты и много чем еще. С одной стороны, все это может вызвать подозрение но, честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. Такие смелые ходы не в духе русских. Ничего подобного не было уже больше ста лет со времен создания русским адмиралом Ушаковым Греческой республики на Ионических островах, отбитых у французов во время похода Суворова в Италию. Скорее всего, Климов не имеет отношения к созданию ФРФ, как и Игнатьев. Полковник просто познакомился с примкнувшими к партии литераторами через свою любовницу и оказал им услугу, передав нам их листовки. Тем более, что сам Климов очень не любит англичан и американцев, да и к французам относится не сильно лучше, как я понял из разговора с ним. А как он относится к нам? Вильгельм проявил откровенное любопытство. Пока воюем, как к врагам, Николай был откровенен. Но уважает больше, чем союзников, которых обвиняет в всевозможных подлостях в отношении России. Распространяет среди офицеров своего корпуса брошюрки соответствующего содержания. Интересное чтиво. И он готов сотрудничать там, где ему надо. Собственно, мы это видели. «То есть вы его не завербовали?» — поинтересовался Кайзер. «Увы», — Николай развел руками. «Хотел бы я иметь такого агента». Но чего не случилось, того не случилось. Просто его интересы на данный момент совпали с нашими. Климов хотел прекратить воевать за Антанту и увезти своих солдат в Россию. Без прорыва фронта и прорыва антантовских войск он не смог бы этого сделать. Но в случае прекращения войны, Климов готов к нормальным отношениям с нами. Его цель как можно быстрее вывести Россию из войны, но не ценой ее интересов. Революционер? Социалист? — скривился Вильгельм. Скорее, радикальный модернизатор, если судить по программе его карманной партии, созданной в экспедиционном корпусе и названной социал-демократической партией России. Социализм там присутствует, но сравнительно умеренный. Ничего похожего на шальные фантазии и зверальные идеи господ Ленина и Троцкого. Цель — всестороннее развитие России при сохранении порядка. К интернационалу и мировой революции отношение скептическое — «Приоритет внутренних проблем. Я, конечно, не гражданин России, но подозреваю, что у многих из них эта программа будет популярна». Николай усмехнулся. «Капитан, командовавший ротой, в одночасье стал полковником и командиром дивизии». Кайзер не скрывал иронии. «Только в России бывали такие карьеры, да и то лишь при Екатерине Великой». «В Европе тоже бывали, ваше величество», — не согласился генерал-майор. Вспомним капитана Бонапарта в Тулоне. Он из капитанов даже не полковником, а генералом стал, а потом и императором. Климов идет по уже протаренной дороге. И если мы ему немного поможем, то он тоже имеет все шансы на верховную власть. «Вы еще скажите, что этот Климов военными талантами равен Бонапарту», — развеселился Вильгельм. «Вообще-то Климов тоже довольно талантлив», — Николай тоже заулыбался. Вспомните доспехи, гранатометы, панцертранспортеры. Взятие свиной головы не сравнить с Тулоном, конечно, но талант он проявил. Даже у нас переняли его задумки. М да «И как он собирается попасть в Россию со своим корпусом и программой?» Скептически спросил Кайзер. «Какие о нем последние известия?» По последним данным, Климов вел бои на железной дороге из Леона в Женеву с четырьмя американскими дивизиями, пытавшимися покарать его корпус за неподчинение и оставление фронта. Они для этого даже сами ослабили Северный фронт. Так велика их жажда мести. Американцы понесли большие потери. В самом начале их противостояния уничтожена попившая нам много крови эскадрилья «Лафайет». Уничтожен штаб группировки во главе с главнокомандующим американских экспедиционных сил генералом Першингом. Далее в боях американцы потеряли... Минимум две, а то и три дивизии убитыми, ранеными и взятыми в плен. С учетом этих потерь и теми, что они понесли от нас, американский экспедиционный корпус потерял две трети своего состава. Я уже молчу про артиллерию и танки. Вальтер улыбнулся. После чего корпус Климова отступил в Женеву, перейдя швейцарскую границу. — Да он просто монстр какой-то! — потрясенно произнес кайзер Вильгельм, став очень серьезным. «Он намерен интернироваться в Швейцарии?» «Не думаю, Ваше Величество», — Николай покачал головой. «Не такой он человек. Да и после грабежа леонских банков его вряд ли станут укрывать швейцарцы. Он явно навострился на родину». «Но как?» — Вильгельм очень удивился. «Путей из Швейцарии только три, — пожал плечами генерал-майор. Или в Германию, где мы должны взять их в плен. Целый корпус в запломбированных вагонах не перевести Скандинавы тоже не пропустят, да и обвинение в измене прилипнет намертво, это не штатские щелкоперы-эмигранты. Или в Австрию, результат тот же, или через Северную Италию, а затем прорвав Австрийский фронт через Балканы к Русскому фронту. «Ну это сказки какие-то», — не поверил Кайзер, — «как эти русские пройдут через Швейцарию и Италию?» «Одни русские уже прошли, Ваше Величество», — невозмутимо ответил Николай. «Суворов и его армия, а корпус Климова посильнее будет». «Только Климов совсем не Суворов», — возразил Вильгельм. «Но в военном деле тоже соображает», — заметил Вальтер. «На фронте он это доказал, как и сейчас, фактически разбив американцев». «Как и из нас, попив немало крови», — кайзер сурово взглянул на своего начальника разведки. «Война», — пожал плечами Николай. «Полковник выполнял свой долг, как и мы». «Ладно», — смягчился Вильгельм, — «вы прямо предлагаете сделать ставку на приход к власти этого Климова и его партии. Что нам это даст?» «Во-первых, быстрое подписание мира, которое позволит забрать с востока наши и австрийские дивизии, разгромив противника на других фронтах», — быстро ответил разведчик. «Во-вторых, для нас он будет выгоднее хотя бы просто потому, что вменяем и, в отличие от Ленина с Троцким, не станет разжигать революцию у нас, дестабилизируя обстановку» а станет именно торговать. «Мир!» «На каких условиях?» После короткой паузы произнес Кайзер и бросил взгляд на карту Европы на стене. «Насколько я понял, граница пройдет примерно по нынешней линии фронта». Николай тоже взглянул на карту. «Мы получим русскую часть Польши, Литву, Курляндию. Жителей этих территорий, судя по обмолвкам Климова, он не любит, и их потерю не считает вредной или унизительной для России». «Русским – занятая ими часть Восточной Галиции и Буковины, а также занятая ими часть Азиатской Турции, прилегающая к их Кавказу. При необходимости и желании можно что-то обменять». «А как же мой брат Карл и Султан?» – поинтересовался Вильгельм, серьезно задумавшись. «Австрия компенсирует себя за счет Румынии, Сербии и Италии», – ответил Вальтер. «Турция за счет английских владений в Аравии и за счет Персии – это не проблема». Не такие уж ценные земли они отдадут русским. Это все решаемо. Конечно, никаких контрибуций Климов платить не станет. Но может поставить в Германию продовольствие и сырье, в обмен на промышленные товары, станки и прочее в том же духе. На блокаду Антанты можно будет наплевать. У Климова тоже выбор окажется небогатый. В Англии, Америке, да и Франции его после всего случившегося долго не простят. Торговля с нами для него станет оптимальным вариантом. «Гинденбург, Людендорф и прочие генералы убеждают, что Германия может захватить плодородные русские черноземы дона а то и Волги, Кавказ с его минеральными богатствами, Крым», задумчиво произнес Кайзер, глядя на огонь в камине. «Они будут против мира с такими незначительными, по их мнению, приобретениями». «Пусть сначала завоюют север Франции, юг, Балкан, Италию, Ваше Величество», — отрезал Николай. Мечтать о победах и завоеваниях они мастера, но их успехи на полях сражений не сказать, что сильно впечатляли, до недавнего прорыва, да и то благодаря Климову. Мы можем наступать в России хоть до Волги и Урала, но ничего не получим, кроме партизанской войны, как Наполеон в 1812 году. Я уж молчу о том, сколько солдат нам понадобится для оккупации такой территории. Ни о каких резервах для Запада нельзя будет и мечтать. Пусть сначала порадуют Германию реальными достижениями на Западе и Юге Европы, а потом посчитают, во сколько нам обойдутся их восточные мечты о черноземах и рудах. Колонии в Африке и Азии получше русских лесов. Там тепло, а всего ценного не меньше. Хорошо. Вильгельм встал, Николай последовал его примеру. Генерал, вы должны отправиться в Швейцарию, встретиться с Климовым и обсудить будущие мир и отношения Германии и России если он придет к власти, и постарайтесь быстрее спровадить русских из Швейцарии. Мне не нужны побоище в этой стране. Слишком много мы оттуда всего получаем. — Так точно, Ваше Величество! — Николай, вытянувшись, щелкнул каблуками. — Я отправлюсь немедленно.